198. -й. Ежечасно, мгновенно. помните обо мне. Все зависит от чистоты оболочек, как фильтр задерживающий, и каждая соринка, крупинка, грязи, препятствия. Они коренным образом изменяют свою структуру и перерождаются. Грязь на слое не смывается, как в бане грязь. Они знают, что я делаю.